Эпилог. Смеркалась. Небольшая полянка в лесной чаще преобразилась, демонстрируя, как быстро природа может скрывать дело рук человеческих. Лишь едва заметные бурые пятна на зеленой траве напоминали о том побоище, что случилось несколько дней назад. Впрочем, человек всегда найдет способ увековечить то, что считает нужным сохранить в своей памяти. Эриас и Лиза стояли у блестящей в солнечных лучах гранитной плиты, на которой был изображен тигр в хищном прыжке, и написано всего одно слово – Герда. Так звали тигрицы в цирке. Эриас не знал, нравилось ли ей это имя, но не придумывать же новое уже после смерти зверя. Эриас поймал себя на мысли, что становится сентиментальным, Но он ничего не мог с собой поделать. Ему казалось несправедливым, что подонок и преступник Павел Хромов, чья вина уже полностью доказана, покоятся на местном кладбище, а Герда просто зароют в глубокую яму и забудут о ее существовании. Эта тигрица достойнее многих людей, и он лишь хотел оказать ей почести, как равной. Всего за две встречи она стала для Эриаса больше, чем просто зверем. чем просто другом. «Я наткнулась на нее в лесу, когда убегала», заговорила Лиза. «Или это она меня нашла?» Она начала меня обнюхивать, потом зарычала. Я думала, что она на меня сейчас кинется, но она просто проскочила мимо и побежала сюда. А потом я заметила тигренка у дерева. Он едва мог ходить. Глупо, наверное, но я взяла его и пошла следом за тигрицей. Я уже не боялась». «Она была умнее, чем все думали», – заметил Эриас. «Что ты будешь делать с тигренком? Отдашь в зоопарк?» «Нет», – не колебаясь, покачал головой Эриас. «Она сбежала от хозяев. Мне кажется, она не хотела, чтобы ее сын появился на свет в неволе. Я обещал ей заботиться о нем, и я сдержу слово. Это все, что я могу для нее сделать». Лиза шмыгнула носом. а затем обняла Эриаса, прижимая свою голову к его плечу, отчего у последнего чаще забилось сердце, а внутри зажглось приятное пламя. Так они и стояли, пока солнце окончательно не скрылось за кронами могучих деревьев. История с комнатой закончилась, на этот раз уже окончательно. Хромов мертв, а доказательств против него хватало. Действия Эриаса списали на самооборону, благо факт вооруженности наемников на лицо. Полиция хотела связать произошедшее в лесу со взрывом на стройке, но прямых улик против Эриаса не было, а все то, что накопил Хромов, он предусмотрительно изъял и уничтожил. Да и трудно было поверить в причастность 17-летнего подростка к явно бандитским разборкам. Эрес рассказал свою историю, как они с Лизой обнаружили комнату, захотели разобраться и попали в переплет. Благодаря неуемной тяге Хромова к сбору компромата на всех, с кем он работает, обвинения предъявили и остальным членам группировки из числа школьных. Дело получилось шумным. В школу, как на сладкое, слетели журналисты, не беря интервью, лишь бы что у тараканов в столовой. Максима и Лизу выставили как героев. отважных и наивных. Все, как любит публика. Интересно, знай они истинную подоплеку дела, считали бы его, Эриаса, героем. Впрочем, сомнительная популярность не слишком трогала Эриаса, лишь бы что как задел на будущее. Здесь и сейчас куда больше его волновала финансовая сторона. При Хромове обнаружилась приличная сумма денег, видимо, для оплаты услуг наемников, а может он и правда готовился бежать, если бы Эриас не поддался на провокацию. Само собой, Эриас деньги изъял и умолчал о них, когда приехала полиция. В ту же ночь он проник в квартиру Хромова по уже отработанной схеме, через крышу, забрал деньги, которые нашел, и уничтожил улики, касающиеся его, Эриаса, участия в подрыве. В итоге Эриас оказался с немалой прибылью, которую еще предстояло легализовать через набирающие обороты бизнес с мобильными приложениями. Также он снял небольшой загородный домик и заплатил нужным людям, чтобы уже официально оформить тигренка. Оставшиеся недели учебного года пролетели быстро, как пикирующая птица. Школа подошла к концу, и Эриас еще колебался, стоит ли ему учиться дальше или лучше полностью уйти в бизнес. пренебрегая официальным образованием. А еще была Лиза. Эрия сотянула к этой девушке, но он все еще помнил ее глаза, там, на заброшенном складе, и те неприятности, которые он ей принес. В ее присутствии он чувствовал себя почти что голым, безоружным. Когда он ее защищал, все казалось просто: Есть лиза и есть враг, есть оружие и решимость, есть цель. Простая и понятная. Но вот после Эриас не знал, что говорить, как себя вести. Кажется, девушка чего-то ждала от него, но он не понимал, чего именно. Эриасу предстояло разобраться со своими планами и чувствами. Но не будем забегать вперед, Ведь это лишь начало его хроник. Хроник забытого будущего. Конец первой книги. Продолжение следует.